Алексей Широков, Александр Шапочкин, Эскалация. Москва, издательство АСТ, 2022 год. Пролог. С самого утра небо было затянуто тучами, и шел мелкий холодный дождь. Осенью такой может лить неделями, не прерываясь ни на секунду. Казалось, небеса тоже оплакивали Юлю, которой не повезло лишь в одном. Она связалась не с тем человеком. Я сидел в комнате девушки, держа в руках ее фотографию, и мысленно просил у нее прощения. Себе я не врал, честно признавая, что она погибла из-за меня. Прямо или косвенно, но я был в этом виновен. Хотя бы в том, что не относился серьезно к своему новому статусу, считая, что меня не коснутся интриги и заговоры. «Дескать, я вне политики. Зачем меня трогать?» Но теперь стало ясно, что я могу думать что угодно, но меня уже включили в свои планы все, кто эту самую политику и определял. Да, в какой-то мере меня оправдывало то, что за безопасность учеников отвечал колледж, а охраной особо важных персон занималась служба имперской безопасности. Но все это были лишь слова, Даже то, что Ромушев, скорее всего, являлся лишь пешкой Маркиза, и к идее напасть на девочек его тщательно подвели, было мелочью. Главным стало то, что, получив пару плюшек в виде титулов и девочек, я расслабился и посчитал себя неуязвимым. Не стал разбираться с тем, кто именно подвел ко мне варяга, оставил без внимания прошлой семьи и в итоге получил по полной. А ведь еще где-то прятались хозяева лысых клонов, на которых я тоже забил болт. Не думаю, что они обо мне забыли, ведь если случай на полигоне еще можно списать на совпадение, то нападение на парк Микки Мауса в Либеракратии однозначно было нацелено на меня. И неважно, я им был нужен или девочка, эта роль не играла абсолютно никакой. Вон, Нину пытались убить на стадионе, и исполнитель до сих пор не найден. Рот Ефимовых, как кость в горле у этих самых неведомых злодеев, и я должен был это учитывать, но нет. Отпустил ситуацию на самотек и получил труп Юли. «Как ты, сынок?» Мама неслышно вошла в комнату и села рядом, обнимая меня за плечи. «Держись. Это тяжело, но сделать ничего нельзя. Со временем станет легче. Главное, не вини себя». «Ты ничего не мог сделать». «Мог», — резко оборвал я мать, но потом взял себя в руки и продолжил чуть спокойнее. «Мог. Если бы... Даже если бы ты неотрывно был рядом с Юлей, скорее всего, пострадали бы другие», — жестко ответила она. «Такова цена публичности. Всегда есть возможность, что кто-то готовит на тебя покушение, оставаясь в тени». И никакая контрразведка и охрана не помогут, если все правильно организовать». «То есть ты предлагаешь сделать вид, что ничего не случилось?» — психанул я. «Прости, но...» «Я предлагаю тебе, наконец, повзрослеть!» — рявкнула мама, хлопнув ладонью по чайному столику. «Взять себя в руки и отомстить убийцам Юли, и сделать так, чтобы на нашу семью даже дышать боялись». но ничего из этого не выйдет, если ты будешь сопли распускать и винить себя во всем, начиная с грехопадения Евы». «Да я как бы и не собирался. Я аж осел от такого натиска. Прекрасно понимаешь, что избежать нападения было невозможно, хотя бы потому, что мы ничего не знали о Маркизе. Но все равно я мог бы приставить к девочкам охрану». «Осознавать свои ошибки — это хорошо. Это взросление, сынок». Мама погладила меня по голове, полностью противореча своим словам. «Жаль, что это происходит таким образом. Терять близкого человека всегда тяжело. Но ты должен быть сильным, хотя бы ради остальных девочек. Не думаю, что Юле понравилось бы, если бы ты опустил руки». «Наверное, ты права». Я грустно улыбнулся, разглядывая фотографию. «А может быть и нет». Я сейчас понимаю, что практически не знал ее, хоть мы спали вместе и жили под одной крышей. Несмотря на внешность, Юлия была очень тихой и скромной. Я думаю, это влияние Федосеевой. Катерина любит быть в центре внимания и не потерпела бы конкуренции. Тем более от простолюдинки, взятой на воспитание. Сижу вот и думаю, а была ли она счастлива? Ведь я был причиной разрыва ее отношений не только с подругой, но и с демиопекуном. И что я дал ей взамен?» «Ты был рядом, дурачок», — снова обняла меня мама. «Иногда девушке большего и не надо. Юля любила тебя, и ей этого было достаточно. Я точно знаю, уж поверь. Может быть, в дальнейшем что-то и изменилось бы. все таки женщины такие собственницы. А ты нахапал себе полный дом красавец и отпускать их не собираешься. Но пока ее все устраивало». «Хочешь сказать, ей повезло умереть до того, как она разочаровалась во мне?» Я зло усмехнулся и тут же получил подзатыльник. «Ерунды не говори!» Мама серьезно рассердилась. «Чего несешь? Я понимаю, тебе больно, но срываться на близких — последнее дело!» «Прости!» — покаянно склонил голову я. «Прости, пожалуйста! Меня убивает эта беспомощность! Толку от этих титулов и сил, если не можешь спасти человека!» Может быть, я обычным, с Юлей этого бы и не случилось. Или она погибла бы гораздо раньше, не приняла моего самоуничижения мама. Вспомни, как вы познакомились. Думаешь, те лысые уроды дорогу в библиотеку спросить хотели? Дашь гарантию, что они не сотворили бы с ней чего похуже, чем этот маркиз? Получается, что я спас Юлю, но умерла она тоже из-за меня. Я погладил фотографию. Чуть больше года жизни. Это все, что я смог ей дать. Но это время она была счастлива. Грустно улыбнулась мама тайком, утирая слезу. Ладно, хватит сидеть и изводить себя. Соберись. Все готово, пора выдвигаться на кладбище. Не представляю, как ты договорился отпеть пустой гроб. Да еще, чтобы патриарх Всероссийский за упокойный молебен объявил в честь невинноубиенной рабы Божией Юлии. Ты понимаешь, что этим... «Церковь признает ее твоей законной женой». «Куда бы они делись?» усмехнулся я, тайком потирая все еще побаливающий локоть. «Они мне должны, как земля колхозу. Так что это меньшее, что могут сделать. Я тебе больше скажу. Скоро вступят в силу изменения брачного кодекса о многоженстве, и церковь всецело его одобрит, как и многое другое». «Это политика, сынок, так что может случиться всякое». Вздохнула мама. «Ладно, пошли, а то уже неудобно перед мамой Юли. Да и Федосеевы приехали». Я выдохнул, еще раз взглянул на фото и, поставив его на тумбочку, поднялся. Да, откладывать встречу больше было нельзя. Мать Юли, моя, получается, теща, приехала еще пару часов назад, но впервые я струсил. Не смог вот так сходу посмотреть ей в глаза и сказать, что не уберег дочь. С видосеевыми было проще. Катя уже давно с нами не общалась, а самому графу я не считал себя чем-то обязанным. Сейчас, поднабравшись опыта, я прекрасно понимал, что за спасение дочери он со мной ничем не рассчитался, а наоборот, использовал в своих интересах. И пусть в итоге все обернулось к моей выгоде, сам Александр Павлович к этому отношения не имел. В зале, где проходило прощение с Юлей, находилось всего несколько человек. Мы не стали устраивать публичные похороны. Я считал, что это как минимум пошло — использовать смерть близкого человека для организации публичного мероприятия. Не сомневаясь, что туда явилась бы, если не вся аристократия бывшей столицы, то половина с гарантией. Однако никто из них не был лично знаком с Юлей. Те же, кто знал ее как секретаря цесаревной Нины, понятия не имели, что за человек она была. А глядеть на череду скорбных рож, скрывающих скуку, а то и презрение — и выслушивать бесконечные фальшивые слова сочувствия, написанные словно под копирку, сил у меня не было. Я бы уже через полчаса взорвался и разогнал этот шалман к такой-то матери. Так что сегодня собрались самые близкие. Из Новосибирска приехал Федосеев с родной мамой Юли, пришла Анька, успевшая подружиться со всеми моими девочками, а еще Марина. На молодую ученую и преподавателя смерть подруги детства произвела самое сильное впечатление. Витая в своих формулах, она и не задумывалась, что все может так закончиться. Поэтому сейчас выглядела испуганной и потерянной, не понимая, что произошло. Последним из присутствующих был Фридрих, по случаю траура, отказавшийся от своего шутовского наряда. В строгом черном костюме и с лысой головой он выглядел весьма солидно, но держался скромно, притулившись возле стены и не мешая. «Кузя, как же так?» На мое появление первой отреагировала Марина, шагнувшая ко мне со слезами в глазах и недоумением в дрожащем голосе. «Юля, как же так? За что?» «Прости». Я обнял девушку, на секунду прижав ее к груди. «Это сложно объяснить. Давай потом поговорим». «Хорошо», — кивнула Марина, вытирая глаза платком и тихонько отошла в сторону. Остальные поняли, что пока не время и не стали подходить. А сам я направился к женщине, сидящей возле закрытого гроба. Тело Юли найти не удалось. Оно и понятно после моего удара. Поэтому туда мы сложили некоторые личные вещи, любимые игрушки и то, что ей было дорого. Пусть церковь этого не приветствовала, я чувствовал, что так будет правильно. Подойдя к матери девушки, я опустился перед ней на колени. Я... Горло перехватил спазм, и пришлось сглотнуть, чтобы продолжить говорить. «Я виноват. Не уберёг. Не защитил Юля. Если бы...» «Ну что ты, сынок? Что ты?» запрочитала заплаканная женщина. «Не говори так. Это не твоя вина». И дочка так бы сказала. Она любила тебя. Каждый раз, когда звонила, только о тебе и говорила. А когда пропал... Места себе найти не могла, волновалась. «Я знаю. В груди кольнула. Мне Юля тоже была дорога, и я обещаю, что отомщу за ее смерть». «Ох, сынок!» — заплакала. «Получается, что, тёща?» «Боюсь за тебя. Может, не надо? Есть же компетентные органы, пусть ищут». «Надо!» — жестко отрезал я. Не только ради Юли, но чтобы никто другой больше не пострадал. Твари, которые ее убили, не успокоятся сами. Тогда благослови тебя, Христос. Женщина меня перекрестила. Иди с Богом, отомсти за мою дочку. Я кивнул и поднялся. Мне стало немного легче, когда мать Юли не начала обвинять меня в ее смерти. Правильно говорят, наказание вдвойне тяжелее, если знаешь, что виновен. А я облажался перед ней по полной программе. Впрочем, верно и то, что нельзя жить с грузом вины на душе. Так и двинуться можно. И теперь я был готов принять гибель девушки и двигаться дальше, не забывая, но и не зацикливаясь на идее найти и отомстить Маркизу за все, И за мою женщину, и за Олега, который дошел до края не без его помощи. Да и не факт, что нападение было инициативой Ромушева. «Кузьма, надо ехать». Сзади тихо подошла мама и тронула меня за плечо. «Машины готовы». «Хорошо». Я кивнул и пошел к выходу. «Отправляемся». Отпевание в Успенской церкви Новодевичьего монастыря проводил лично патриарх, и, несмотря на его традиционно величественный вид, я заметил, что выглядит владыка заметно уставшим. Видать, разговор с императором дался ему очень нелегко и затянулся надолго. Можно было бы позлорадствовать после такой-то подставы, но я не стал. Бой оказался непрост, но теперь я знал свои слабости, а значит, в будущем смогу их компенсировать. Да и опыт противостояния таким противникам многое значит. Однако сейчас это все казалось мелочами, не стоящими внимания по сравнению с бренностью бытия и мимолетностью жизни. Звучащие под величественными сводами псалмы и молитвы не потянули меня на философию, но именно здесь и сейчас я смирился с потерей. Сделанного не вернуть. Умерших не воскресить, а живые должны жить дальше. И память об ушедших — это не камень на шее, тянущий на дно, а парус, позволяющий идти дальше. Я и так слишком долго рефлексировал и корил себя. Настала пора взять себя в кулак и показать всем, что мою семью нельзя трогать безнаказанно. И начну я с этого урода-маркиза. Вампир он или еще какая хрень, мне все равно. Даже если окажется, что он мне не врал и действительно является моим дедом и биологическим отцом мамы, его это не спасет. Для меня семьей были не те, в ком текла такая же кровь, а тот, кто был мне дорог. Мама, сестры и братья, мои девочки, даже старый хрыч с батей, пусть на них я до сих пор злился. Однако за любого я был готов убить и умереть. Так что Вандемер просчитался дважды». когда тронул Юлю и когда решил, что может мной манипулировать, опираясь на наше родство. Тем временем богослужение дошло до момента прощания с усопшим. Так как гроб был пустым, целовать подходили икону святой покровительницы Иулии Корсиканской в руках патриарха. Я был одним из первых и, наконец, сумел вырваться из круговорота мыслей. То, что удалось примириться с потерей и с собой, было неплохо, но и терять связь с реальностью не стоило. Пусть народу на похоронах было немного, и моё отрешенное состояние никого не удивляло, но если уж решил стать хозяином своей жизни, начинать нужно было прямо здесь и сейчас. Наконец, под пение Святой Боже» священнослужители вынесли гроб из церкви и направились прямиком на кладбище. Организацией похорон занималась мама, но выбить место на Новодевичьем оказалось даже ей не под силу. И лишь вчера, после нашей поездки в резиденцию патриарха, Вопрос решился сам собой. Я-то понимал, что это император извинялся за то, что потащил меня с собой, но решил в позу не вставать. На мой взгляд, Юля была достойна быть захороненной здесь, чтобы не говорили завистники и злопыхатели. Впрочем, к особой помпезности мы тоже не стремились. Сегодня присутствовали лишь свои, родственники или знакомые Юли. Даже императора я лично попросил не приезжать, хоть он и намекал на такую возможность. но внял и ограничился тем, что прислал личного секретаря, что тоже было весьма показательно. Кто в теме, тот поймет, остальным и не надо. Конечно, всегда найдутся идиоты, решившие, что если государь не явился сам, значит, Ефимовы попали в опалу, и можно попытаться урвать себе кусок, но тех не жалко. Дураки и должны страдать. А любое поползновение в адрес своего рода я буду пресекать с максимальной жестокостью, чтобы другим неповадно было. Место для захоронения располагалось на третьем участке, недалеко от могилы Сергея Сергеевича Прокофьева и пары генералов времен Первой Магической. Хорошее соседство для Юли, на мой взгляд. Да и само Новодевичье кладбище мне нравилось. Пусть это и звучало как плохой анекдот. Но если уж и лежать в земле, то в таком месте, тихом, чинном, в окружении великих людей и желательно через лет сто, сто пятьдесят. Больше, думаю, не стоит. Мало ли, что там может случиться со здоровьем. Старческой деменцией подвержены и маги, и воины, пусть в гораздо меньшей степени, чем неодаренные. Это, как и продолжительность жизни, кстати, являлось одним из самых сильных стимулов для многих начать заниматься и открыть первую чакру. Недаром почти во всех физкультурных колледжах и институтах связанных со здоровьем и спортом, появились факультеты подготовки тренеров именно этого направления. Причем программа подготовки зачастую и вовсе не была связана с боевыми искусствами. Но, к сожалению, стать бессмертными или хотя бы достичь уровня той же в ушу, земным одаренным пока еще было не дано. Как и воскрешать умерших. И хоть о последнем я сейчас очень жалел, но даже если бы такая возможность была, вряд ли я бы ей воспользовался. А то мало ли кто вернется с той стороны. Заигрывать с силами смерти себе дороже. Поэтому хоть мне было безумно тяжело видеть, как гроб опускается в могилу, я не давал клятв сделать все возможное и невозможное, но вернуть Юлю. Уверен, у Иви мог бы найтись способ. А если нет, то были еще варианты, начиная с церкви, заканчивая учеными. Клонирование никто не отменял. А если судить по лысым уродам, при нападении которых мы и познакомились. Кто-то весьма далеко продвинулся в их развитии. Но я уже принял решение заботиться о живых, сделать все, чтобы жертва девушки не была напрасной. Спи спокойно, милая. Я первым кинул горсть земли и замер на секунду, не зная, что еще сказать. Мы всегда будем помнить тебя. И кто знает, может быть, встретимся в следующей жизни. Хотя нет, обязательно встретимся. Я найду каждую из вас. «Неважно, сколько времени мне на это потребуется. Главное, дождись меня, девочка». Патриарх угрюмо покосился на меня, явно недовольный ересью, но промолчал. И правильно. К теологическому спору я был не готов, а вот в морду зарядить мог, и никакой эгрегор не поможет. Так что владыка предпочел затянуть очередной псалом, или как там они называются, а к могиле потянулись остальные. бросая горсть земли на крышку гроба и говоря последние слова. Даже в ушу отметилось. Правда, не без подсказок со стороны Воронина. Сам факт уважения со стороны Лауши был для меня очень важен. Немного зная нравы и традиции наднебесников, я понимал, что это означает не просто формальное ученичество, а то, что в ушу теперь считала себя частью семьи. И для меня лично, и для рода Ефимовых в целом, это значило усиление и получение дополнительного политического веса. А то я не знал, как на знание Лауши облизывается половина воевод страны. Людей на похоронах было совсем немного, так что не прошло и десяти минут, как к могиле подошли последние, граф Федосеев с дочерью. Александр Павлович выглядел подавленным. Видимо, смерть воспитанницы, выросшей в его доме и считавшейся чуть ли не дочерью, зацепила графа. несмотря на то что последние пару лет юля с ним практически не общалась екатерина тоже была бледной кутаясь в пальто и широкий шарф мне даже показалось на секунду что ее трясет но я списал это на стресс все таки хоть девочки и поссорились но были подругами детства и выросли вместе прости девочка федосеев кинул горсть земли и опустил голову комкая шляпу ты была мне как дочь А теперь я понимаю, что совсем не знал тебя. Может быть, если бы я уделял вам больше времени, все сложилось бы по-другому. По а сейчас только и остается, что скорбеть и мстить. Спи спокойно, девочка. Клянусь. Они ответят за твою смерть. Я не успокоюсь, пока не будет уничтожена последняя тварь. <связь> Вдруг закатилась диким каркающим смехом Катя, стоявшая рядом. «Тварь! Да она сама была тварью! Это из-за нее убили моего жениха! А ты еще ее жалеешь?» «Ты что несешь?» Сначала опешил, а затем взорвался гневом Александр Павлович. «Этого ублюдка нужно было в младенчестве удавить! Не смей даже заикаться о нем! Если бы Ромушевых не уничтожили вампиры, клянусь!» Я сам бы это сделал. Камня на камне не оставил бы от этих уродов. И вообще, сейчас не время и не место говорить об этом. Не позорь меня. Катя снова захохотала, словно безумная, запрокидывая голову и брызгая слюной. А потом вдруг замерла и в упор уставилась на отца. «Тебя только и заботит, как бы тебя не опозорили ненароком. А на меня тебе плевать. Конечно». «Зачем нужна своя безголовая дочь, когда есть послушная Юля или умная Марина? А обо мне ты не подумал? А ты?» Девушка повернулась ко мне. «Ты отнял у меня все, все, Подругу, жениха, даже отца! Если бы я тебя не встретил, у меня все бы было хорошо! И ты за все ответишь!» «Кузя, она себя не контролирует!» — схватила за руку меня мама. И я не могу прочитать ее мысли. Это наведенная программа. Возможно... Вы все ответите!» Федосеева, дико взвыв, распахнула пальто, под которым оказался пояс шахида, набитый взрывчаткой. «Каждый! Я отомщу вам за моего Олега, моего хозяина! Вы все будете гореть в аду!» Народ попятился, но не побежал. Все-таки многие из взрослых прошли войну, да и опытных бойцов хватало. Маги уже давно выхватили ПМК, в которые всегда были загружены боевые заклятия. Воины выдвинулись вперед, прикрывая их и неодаренных, а прикрывающим группам СОИ ушел сигнал о нападении. Сработано все было четко, будто на учениях. Однако даже самое совершенное плетение не кастуется мгновенно. и взрыв способен отправить на небеса всех, кто стоял слишком близко, особенно если взрывчатку обернули поражающими элементами, рублеными гвоздями, например, или шариками от подшипников. «Доченька, что ты творишь?» — опешил Александр Павлович. «Зачем? Ты из-за Олега!» «Не смей!» — сорвалась на виск девица. «Не смей произносить его имя! Ты тоже виноват, что он умер!» «Зачем ты разорвал помолвку? Я люблю его. Он... Он обещал сделать меня бессмертной, а вы... Вы убили его!» «Там килограмма три пластида», — шепнул мне Воронин, оттянувший назад маму и закрывший ее собой. «Если рванет, нам всем хана». Отвечать я не стал, и так было ясно, что мы практически в безвыходной ситуации. Однако про себя отметил, что осназовец не сбежал, а наоборот, добровольно влез вперед, прикрывая собой других. Не то чтобы я в нем сомневался, но приятно получить подтверждение своим выводам. Это как минимум означало, что выбор его на должность начальника охраны клана будет правильным ходом. Осталось лишь решить текущую проблему. Но у меня уже было решение. Как говорится, против лома нет приема, а против антиматерии тем более. Другой вопрос, что я не хотел прибегать к крайним мерам. «Ты считаешь, что убив себя и отца, вернешь Ромушева?» Но оставаться в стороне я уже не мог. Так что обратился непосредственно к Кате. «Думаешь, это как-то поможет ему или, может быть, тебе? Что даст лично тебе смерть моя или других?» «Я отомщу». Глаза девушки горели фанатичным огнем. «Всем вам, тем, кто убил моего жениха». Вы все умрете, сдохнете, как собаки. Но и ты сама погибнешь. Я продолжил тянуть время, не слишком надеясь на успех, но все же пытаясь удержать девчонку от последнего шага. Разве ты хочешь этого? Честно говоря, я не понимал, почему Федосеева до сих пор не взорвала бомбу, поскольку если она действительно была запрограммирована на теракт, значит, должна была напасть внезапно. Единственное объяснение, что я смог найти. Катя не хотела умирать. Поэтому истерила, кричала, ругалась, но до конца не шла. Даже ментальные способности вампиров не могли превратить человека в робота. Для этого требовалось полностью промыть ему мозги, как, например, тем самым Морфом. А девушка, по всей видимости, была невольной шпионкой Ромушева. И для того, чтобы никто ничего не заподозрил, ей требовалась достаточная свобода действий. Возможно, мои размышления были ошибочные, но я сделал такие выводы, исходя из разговора с мамой о ментальных возможностях вампиров. Если Маркиз был прав, и она действительно их потомок, пусть даже не его лично, их способности должны иметь одну природу, а значит, кому, как не ей, лучше всех знать все ограничения с ними связаны. И в частности, одно из них гласило, что невозможно заставить человека убить себя напрямую. Инстинкт самосохранения всегда будет искать лазейки. Подсознание будет подкидывать мысли и эмоции, максимально оттягивающие момент смерти. Для того, чтобы заставить кого-то совершить самоубийство, требовался обходной путь — внушить что-то такое, в концепции чего смерть будет случайным эпизодом, возможно, даже совершенно незаметным для жертвы. Например, ей может показаться, что она видит дорогого ей человека, И чтобы он ее заметил, нужно залезть как можно выше. Поставить стул на балконе и попрыгать. Сорваться и разбиться насмерть. В таком случае проще простого. Но жертва не будет думать о смерти, потому что ее действия не ведут к ней. Явно, по крайней мере. Катя же подкинули мысль о месте за Заромышева, но взорвать себя означало и умереть самой. И поэтому ее подсознание должно максимально оттягивать этот момент. то, что она сама на такое решилась, я не верил, даже без маминой подсказки. Пусть Федосеева была взбалмошной и дерзкой, но не дурой. Да и Олега она не любила. Это я мог сказать точно. Ей импонировал богатый и более родовитый ухажер, но на этом все. Когда у того потекла крыша, Катя сама порвала с ним все контакты. Но похоже, что обернувшись в вампира, тот вернулся и подчинил девушку. А после его смерти кто-то отправил ее на смерть. И я даже догадываюсь, кто. «Катенька, малышка, не делай этого». Федосеев пытался уговорить дочь, впрочем, не рискуя предпринимать что-то физически. «Подумай о маме и о братьях. Мы все любим тебя. Зачем тебе умирать? Ты еще такая молодая, у тебя этих женихов будет». «Замолчи! Заткнись!» Девушка схватилась за уши и завизжала, замотав головой. «Заткнись! Заткнись!» «Ты не понимаешь! Вы все не понимаете! Олег, он!» На этой фразе Катя потеряла сознание и тряпичной куклой свалилась прямо в руки отца. А в ушу, только что незаметной тенью проскользнувшая за спину самоубийцы и ткнувшая ту в пару акупунктурных точек, равнодушно пожала плечами и подошла к Воронину, обняв того за руку под нашими обалдевшими взглядами. «Дорогой, я же молодец!» В голосе Наднебесницы слышались мурлыкающие нотки. «Вы просто так долго возились с этой дурочкой, что мне стало скучно». «Ты молодец», — с трудом сглотнул слюну осназовец. «Но больше так не делай. Я тебе дома расскажу, что такое пояс Шахида и как он активируется». «Она даже не заметила, как я ее вырубила», — надула губки Лаоши. «Не забывай, что я мастер». Дело не в этом», — тут же принялся подлизываться мой начальник охраны, «а в том, что если бы у нее был пульт нажимного типа, он мог бы сработать, когда она расслабится. Так-то ты все сделала правильно, просто в нашем мире есть непонятные непрофессионалам вещи, и именно поэтому обычным людям не рекомендуют вступать в борьбу с террористами». «То есть ты хочешь сказать, что я обычный человек?» Завелась было в ушу, но я резко присёк зарождающиеся разборки. «Тихо!» На мой возглас повернулись все, даже те, кто занимался взрывчаткой на теле Кати. «Еще ничего не кончилось. У нас гости!» Действительно, со всех сторон к нам неслись уже знакомые звероподобные мутанты, правда, на этот раз обвешенные взрывчаткой. Парочка из них прямо по пути рванула, но остальных это не смутило, и они бросились вперед в самоубийственные атаки. И на этот раз я не сомневался, что она действительно будет таковой. Другой вопрос, что нас это вряд ли заденет. Все же монстров было не так много, да и прибывшее подкрепление сходу открыло по ним огонь. Мы тоже не собирались ждать, пока нас взорвут. Я активно бил во все стороны магическими пулями, буквально разнося на атомы, нападавших вместе с взрывчаткой. Остальные не отставали». Маги разили врагов огнем, льдом и камнем. Воронин успешно отстреливался, откуда-то достав пистолет-пулемет. И теперь короткими очередями срезал любого, кто попадет в его сектор. Причем запас патронов у него явно был, так как осназовец их особо не экономил. Гражданских же накрыл защитный купол, причем создал его кто-то из свиты владыки. Как бы ни относилась церковь к магам, а на службу себе уже давно их поставила. Это, конечно, попахивало двуличием, но в свете их прошлых косяков казалось незначительной мелочью. Естественно, мы отбились. Это не на беззащитных студентов нападать. Сейчас на кладбище находился цвет магического сообщества. И я даже не себя имею в виду. Тот же Федосеев, опытный боевой маг, прошедший войну, и его такими трюками не взять. То же самое могу сказать про многих остальных, включая свиту патриарха. Так что справились мы со своей стороны без потерь, разве что порушили памятники и снесли несколько деревьев. Но это были мелочи. При существующих фото- и видеоматериалах восстановление всего в первозданном виде было лишь вопросом времени. Что это было? Голос у мамы дрожал, ведь она не привыкла к виду взрывающихся монстров, как, впрочем, и остальные. Почему они на нас напали? Это вызов. Я мрачно оглядел разрушенное кладбище. «Объявление войны мне лично. Маркиз, сука, захотел показать, что может достать меня где угодно». «Не тебе одному, отрок», — поправил патриарх. «Это вызов всему государству. Богомерский вампир хочет продемонстрировать свою силу, навязать свои правила игры и втянуть тебя. Это так. Только не пойму, зачем ему это». «Не сходится то, что он тебе предлагал, и сегодняшняя атака. Ему выгоднее было действовать из исподволь, захватывая ключевые фигуры». А он попёр в лоб. «Может, обиделся на то, что я ему по морде надавал?» Я пожал плечами. Хм, «По идее, не должен, все таки он не мальчик, 200 лет живет, Но кто знает, что там у него в мозгах творится. Они ведь не люди, уже не люди. Ладно, что там с Катей? Сняли взрывчатку». «Убирайте ее, и будем заканчивать». «Маркиз, тварь, даже после смерти Юлю не отпускает». «И он за это мне ответит». «Да, все нормально уже. Можно забирать девчонку», ответил Воронин, держа в руках пояс шахида, снятый с Федосеевой. «Кустарная подделка, причем очень корявая. Ни таймера самоподрыва, ни дистанционного управления, ни ловушки на неснимаемость». Даже кнопка активации расположена так криво, что она, если бы и захотела себя взорвать, вынуждена была бы попотеть. Халтурная работа. Хотя, с другой стороны, откуда древним кровососам знать последние тенденции оборудования террористов? Э, извините, увлекся. Пойду с опером отдам. Хорошо. Я отпустил осназовца, а следом за ним отправился и Александр Павлович, держа на руках потерявшую сознание дочь. Злости на глупую девчонку у меня почему-то не было. Она стала марионеткой в руках кровавого ублюдка, и счет к нему только вырос. Даже Ромушев, вроде бы добровольно сделавший свой выбор, и тот наверняка попал в сети маркиза. А значит, война с ним будет до конца. Останется или он, или я. Третьего не дано. Я не смогу ходить по земле, зная, что где-то эта тварь вынашивает свои очередные замыслы. Спи спокойно, девочка моя. Клянусь. Я отомщу за тебя и за всех остальных. Пусть земля тебе будет пухом». Я в последний раз взглянул на гроб и дал сигнал закапывать могилу. Война началась.